Глава двадцать Дело дрянь Кейдан Проснувшись рано, я с полчаса любовался Солейн. Она спала на боку, подложив локоть под голову. Такая сладкая, нежная и чистая. Какой же я дурак! Затащил девушку в постель и даже словом не обмолвился, что влюбился в нее как желторотый первокурсник академии. Нужно срочно это исправить. Как молния я оделся и помчался на рынок в надежде, что куплю там в такую рань красные розы, которые принято дарить, когда просишь руки девушки. Я обошел весь рынок, но красных роз нигде не нашел. Было еще слишком рано, и не все продавцы открыли торговлю, только самые трудолюбивые открыли лавки. Вспомнив, что видел алые цветы в саду за ратушей, помчался туда. Садовник, видимо, еще спал и отсутствовал на месте. Пришлось рвать цветы голыми руками. За что я поплатился ссадинами? Это мелочи. Главное, я нашел розы. Автомобиль быстро домчался до дома. Я тихо прокрался в спальню, боясь разбудить соль. Уже предвкушал, как положу рядом с ней букет, и она проснется от сладкого аромата роз, томно потянувшись. Но в комнате меня ждал сюрприз. Солейн пропала. Она проснулась, увидела, что одна в постели и тихо смылась, зная ее горячность. Уверен, девушка надумала себе бог весь что и сбежала от меня. Демоны, я чуть было не выкинул цветы в окно, но вовремя спохватился. Нужно ехать к ней и сделать то, что собирался. Через десять минут я уже стоял у дверей особняка. Бледная горничная открыла дверь и с подозрением покосилась на цветы в моих руках. «Доброе утро, мэм. Я к мисс Солейн». Бодро пробасил я. «А ее нет», — промямлила прислуга, опустив глаза. «Я сначала подумал, что ослышался и впал в ступор. То есть, как нет?» Дошло, наконец, до меня. «И где она?» «Молли! Кто там?» Голос мисс Диссон раздался за дверью, и через секунду голова брюнетки появилась в проеме. — Мистер Ди Арон недоверчиво уставилась Магине на цветы. — Где Солли? — мое терпение уже заканчивалось. — Мистер Престон и господа из управления забрали ее, — понурила она голову. — Обвиняют в сокрытии дара медиума и в работе без лицензии. — Что? — пораженно уставился я на девушку. — Когда? — Четверть часа тому назад. Не успела она договорить, как я вручил ей обледенелый букет и кинулся к машине. Ну, Престон, предатель! Как сумасшедший дроуд понесся к ратуше, хорошо на дороге было еще не столь оживленно. На парковке черным бельмом маячил чужой автомобиль. Видимо, на нем приехали маги из соседнего округа. Клобург больше Редвиля. И там располагалось управление контроля Дальнеюжного округа. Интересно, кто донес на Солейн? Иначе маги так быстро не примчались бы. Перепрыгивая через ступеньку, я поднялся до кабинета Преста. Даже не думал постучать. Распахнул дверь и узрел интересную картину. Целующаяся парочка даже не обратила на меня внимания. Теперь понятно, кто донес на мисс Диенго. Процедил я, скрипя зубами. Аленра, ахнув, оттолкнула Престона и с ухмылкой посмотрела на меня, усаживаясь вальяжно на стол. — С чего ты взял, что это я? Полно народу видела, как твоя подопечная вошла в астрал. — Вот ты и выдала себя, Аленра. Мои кулаки сжались, удерживая ледяную магию внутри. Только не говори, что это сделали полицейские. Парни из отдела точно не болтливы, в отличие от некоторых. — Вообще-то, Кей, okay, ты первый должен был сообщить о том, что лиесулейн Солейн — неквалифицированный медиум. Поправил галстук Престон, нервно пригладив рукой волосы. Да еще занимается магией, без лицензии. Мои желваки на лице пошли ходуном. Одним движением я схватил за грудки мага и припер его к стене. — Мисс Солейн по моей просьбе выходила в астрал. Прошипел я в лицо бывшему другу. Если бы не она, мы бы так и не узнали, кто поджег деревни и кто отравил взвод на границе. А также не нашли бы сгоревший дом, где убили мисс Динайц. Кей, остановись! Девушка пыталась оттащить меня от своего любовника. Я отпустил Престона. мораться не хотелось. — Где она? — В отделении, — пропищал Мак, снова поправляя галстук. Ее поместили туда временно, пока выясняются подробности. Потом перевезут в столицу, там будут судить. У тебя трое судок, чтобы вытащить ее. Я резко развернулся и вышел, хлопнув дверью. О, Кей, ты-то как раз мне и нужен. Целитель возник из ниоткуда прямо передо мной. Увидев мое настроение, нахмурился. Что случилось? Соли арестовали маги из управления. Выдохнул я, зная, что Рейли тут точно ни при чем. «А Лендра постаралась?» — догадался он, качнув головой. «Больше некому. У тебя что-то есть?» — вспомнил я, что целитель хотел что-то сказать. «Да, смотри». Он вынул конверт и достал оттуда несколько черно-белых снимков. Когда обмыли тело, мисс Денайтс, стало видно нанесенные раны. Я взглянул на первый снимок. Холодок пробежался по позвонкам. Он что, вырезал ей на животе пентаграмму? Не поверил я своим глазам. Да, и не только. На руках и ногах изобразили древние руны. Протянул он еще пару фото. Выходит, это ритуальное убийство. Сделал я правильный вывод. Что за день сегодня? Да, только я такого еще ни разу не видел. С ужасом прошептал целитель. «Нужно прошерстить архив и хроники полиции по ритуальным убийствам», — отдал я снимки Рейли. «Я сейчас в отделении навещу с Соли, заодно узнаю, как идет расследование, а ты дуй в архив». «Хорошо», — кивнул он, убирая снимки в саквояж. «Встретимся вечером у меня дома», — отдал я последнее распоряжение и заторопился вниз. «Через пять минут я уже прибыл в отделение полиции. Вихрем ворвался внутрь и сразу пришел в кабинет начальника». На этот раз, правда, постучался. «Мистер Деарон удивился боевой маг, встав из-за стола. «Чем обязан?» «Я пришел по делу мисс Диенго, и я сел на стул напротив Оливера. Ее нужно отпустить. Это я попросил леди выйти в астрал, чтобы расследование по пожарам и отравлению не зашло в тупик. Вы же понимаете, что без медиума следствие не смогло бы установить преступников». «Вот и отлично. Дадите показания и подтвердите слова леди». Не спорил начальник, доставая бумагу с пером. «Пожалуйста, пишите все, что знаете. И не забудьте указать причину, по которой не сообщили в контрольные органы о том, что леди Диенго — медиум без лицензии. Вы же знаете, в нашем государстве с медиумами все очень строго. Никто не вправе утаивать свой дар». Я вздохнул. «Да, придется все рассказывать». «Я могу навестить Солейн?» «Позже. Сейчас она в допросной. Вы пишите, как раз и она закончит рассказывать свою версию». «С сожалением произнес офицер. Стальное перо мельтешило перед глазами. Я старался писать быстро, не заботясь о почерке. Рассказал все подробно, как увидел первый выход в астрал Солейн, как просил о помощи. Потом еще раз когда отравили взвод на границе. А вот какую причину моего молчания указать? Я задумался, кусая стальной наконечник, бера, самая невероятная версия оказалась правдой. Я влюбился в рыжую и хотел уберечь ее от неприятностей. Правда, тогда я еще не понял, что соль стала мне ближе всех. Но, несомненно, очень нравилась и привлекала своим духом свободы и смелости. Выдохнув, продолжил писать. — Держите. Я протянул три исписанных листа начальнику. Тот долго вчитывался, разбирая мои каракули. — Как интересно. Легкая улыбка коснулась его губ. — Значит, мисс Диянго, ваша невеста? — Да, она носит мое кольцо. Между прочим, редкий артефакт. — Заметил я. — Тогда понятно, почему вы молчали. Покачал головой боевой маг. — И еще. «Ваши ребята проверяют хроники империи по ритуальным убийствам?» Вспомнил я о деле погибшей девушки. «Да, мистер Десантиен», — сообщил об экспертизе. Задумался Оливер. «Капитан Дегрей, как только что-то найдете...» «Обязательно сообщите мне. Я беру под личный контроль это убийство». С нажимом произнес, встав со стула. «Конечно, мистер Диарон!» Офицер подскочил с места и вытянулся в струну. Вдобавок я поведал капитану о том, что видела Сулейн в Австралии, не упуская мелочей. Офицер мрачнел с каждым словом. «Убийцу теперь просто так не найдешь!» «А теперь отведите меня к невесте!» — попросил я, когда закончил излагать свои доводы. «Если леди уже увели из допросной!» Согласился тут же капитан и жестом указал следовать за ним. Тяжелая железная дверь еле открылась, со скрипом впуская в душную камеру. Солли одиноко сидела на жестком топчине, прижав руки к груди. Увидев меня, она кинулась навстречу. Кейден, любимая всхлипнула, уткнувшись носом в мой пиджак. Я сжал хрупкие плечи, бережно обнимая девушку. «Все хорошо, милая» пытался спокойно реагировать на ее слезы. — Я вытащу тебя отсюда. — Две минуты, мистер Диарон, — предупредил капитан и закрыл дверь. — Соли, что ты им сказала? — Усадил я могиню на шконку. Главное, их волнует вопрос, почему я скрывала свой дар. Красными заплаканными глазами взглянула она на меня. — Я ответила, что не хотела уезжать из дома и никому не говорила о даре медиума даже родным. Я не хочу, чтобы папа пострадал послушай кейден не дай им отвезти меня в столицу мой отец если узнает что я арестована все расскажет его могут наказать если только сам император не вмешается конечно ты останешься в родвиле поспешил заверить ее даю слово через три дня тебя выпустят а что сказала про меня почему я не сдал тебя посоветовала следователю спросить об этом лично тебя опустила глаза девушка покраснев «Молодец, Солли. Выдохнул, взял в руки ее лицо и посмотрел в зеленый омут глаз. «Запомни, мы помолвлены. Это кольцо доказательства. Указал я на палец, где красовалась Сламандра. Я напишу самому императору. Тебя обязательно отпустят, и отца твоего не накажут. Ты веришь мне?» Она послушно кивнула, но в ее глазах плескались печаль и отчаяние. Соли, прости меня, пожалуйста, что не уберег тебя. Я нежно коснулся губами ее глаз, щеки и рта. Кейден, не надо! Прошептала она, отворачиваясь. Милая, не переживай, как только тебя выпустят, мы с тобой поженимся, вспомнил я о прошедшей ночи. «Ах, Кейден, покачала она головой. Но не успела девушка договорить, как дверь снова распахнулась. — Время вышло, — напомнил капитан. — Вам пора. — Соли, все будет хорошо, вот увидишь. Обнял я узницу и поцеловал ее в висок. Нехотя отпустил девушку из объятий и вышел из камеры. Перед глазами стояло заплаканное лицо Магини. — Капитан Дигрей, пожалуйста, переведите девушку в более комфортное помещение, где не так душно. — строго произнес я. — Это не место для леди, а тем более для моей невесты. — Сделаю все, что смогу, мистер Диарон. — доброжелательно откликнулся офицер. — Выйдя на улицу, я вдохнул полной грудью сухой южный воздух. — Я обязательно вытащу соли, чего бы мне это ни стоило. По прибытии в ратушу первым делом я написал письмо прошения императору, отправив его с помощью магического портсигара прямо в канцелярию. Мысленно попросил богиню Иридию, чтобы она помогла Сулейн перенести тяготы и выйти на свободу. Пообещал Пресветлой сделать большое пожертвование храму в ее честь. Затем занимался текущими делами по управлению округом, ожидая вечера постоянно мыслями возвращался к Соли и ее заплаканным глазам. Вернувшись домой, застал Нану на кухне, попросил ее собрать что-нибудь для Солейн на ужин. Кормежка во временном изоляторе не самая подходящая для леди. Нана быстро управилась, пока я переодевался. Через четверть часа я уже примчался к отделению. Охрана не пустила меня в камеру. Время для посещений вышло. Даже подкуп не сработал, парни уперлись, как бараны. Сам виноват, за пять лет так вымуштровал всех, что теперь боятся оступиться и потерять хорошую работу. Правда, охранники согласились передать коробку с едой. И на том спасибо. Я нацарапал на листке несколько поддерживающих слов для девушки и вложил послание в коробку. Парни проверили содержимое по всем правилам, И тогда только отнесли передачу. Вернувшись домой, застал в гостиной Рейли и Престона. Скривился, увидев предателя. — Ты что тут делаешь? — презрительно посмотрел я на бывшего друга. — Тебя не звали. — Кей, у меня не было выхода. Подскочил Макс с видом побитого кота. Маги в черном заявились на рассвете ко мне домой и требовали выдать им мисс Диенго. Пойми, это не я сдал Солейн что я мог сделать они же из управления приехали как только олен родонос написала значит все таки она выдохнул я упирая руки в бока а ты и рад плутовка тебе дала а ты решил выслужиться перед ней дены кей какая разница что я с ней спал психанул престон я бы все равно не мог помешать магам из управления пойми ладно не кричи злость меня отпускала Я вытащу с Солли, чего бы это ни стоило. Ты влюбился, что ли? Маг ошеломленно уставился на меня. Глазам своим не верю. Солейн — моя невеста, между прочим. Невольно улыбнулся я. Обалдеть! Престон рухнул в кресло. Рейли, ты слышал? Наш наместник жениться собрался. «Неудивительно!» — ухмыльнулся целитель. Я сразу заметил искру между ними. «Так, хватит обо мне!» — прервал я бабские слюни. «Давайте к делу. Рейли, что ты накопал?» Целитель встрепенулся и схватил кожаную папку со стола. Кое-что нашел. Он тут же подобрался, открывая архивные документы. Восемьдесят лет назад в Редвилле было подобное убийство. Тоже пропала девушка, а потом нашли ее за городом. На животе жертвы убийца вырезал раны в виде пентаграммы. Вот, эксперт сделал набросок. Он протянул листок. Жуткий рисунок живота с надрезами. Художник-эксперт изобразил все очень натурально. Что самое интересное? Почерк тот же, добавил целитель. Убийца левша. По отчетам экспертов получается, будто это один и тот же человек быть того не может тряхнул головой престон не сто же лет нашему убийце может и больше задумался я ты в своем уме округлил глаза блондин недавно пришел отчет от капитана Дигрея. не спеша размышлял я теребя подбородок пальцами они нашли в хрониках описание ритуального убийства подходящего к нашему случаю Это кровавый ритуал демонов, отбирающий магическую и жизненную энергию у жертвы. Они использовали его перед другими ритуалами, которые требовали много энергии. — Хочешь сказать, что снова будет убийство? — Настороженно посмотрел Рейли. — Не знаю. Возможно. Пожал я плечами. И... «Как это связано с нашим древним преступником?» «Не понимал маг связи!» «Скорее всего, убийца-подселенец в чужом теле». Огорошил я друзей выводами. Он с помощью древних демонических ритуалов выбирает себе новое тело. Пожары в деревнях и отравление на блокпосту связаны с убийцей Динайц. «Каким образом?» «Нахмурился Рейли». Подселенец использовал булочника и повара, а теперь живет в другом теле. Вот только что он задумал, я пока не пойму. Но откуда он знает утерянные ритуалы? Задал правильный вопрос Престон. Демонов истребили полтысячелетия назад. Все их артефакты, письменные источники уничтожили лет четыреста назад. «Точнее, менее ста лет назад», — добавил я. Последняя экспедиционная группа работала в Редвилле на раскопках города демонов. Здесь когда-то уничтожили самый крупный город, который долго исследовали, находя новые и новые тайники. Только спустя четыреста лет городище закрыли для исследований и засыпали землей. — Ты хочешь сказать, что кто-то из магов-археологов утаил находку от уничтожения? — задумался целитель. Или сделал копию источника. Кто входил в группу археологов? Удивлял Престон своей проницательностью. Это нужно выяснить в архиве археологического бюро. Устало подошел я к бару. Что вам налить? Зелье успокаивающее давай, а то у меня сейчас голова распухнет от этой информации. Простонал Престон. Я, пожалуй, тоже, ответил Рейли. Даже я удивленно взглянул на друга. Видимо, он также пребывал в шоке. Целитель редко употреблял магические напитки. Выпив по глотку, мы сидели какое-то время молча, каждый переваривал информацию. «Что делать?» — подал голос Престон. «Как вычислить убийцу, если мы не знаем, в чем он сейчас теле?» «Надо проверить каждого военного в гарнизоне». Кто подходит под описание подозреваемого? Мрачно произнес целитель. Бесполезно. Убийца навел морок, когда похитил девушку. Снова сделал я глоток. И в любой момент он может поменять тело. Дело день тогда. Выдохнул Престон. Я найду именно археологов. Может обнаружу какую-то зацепку хотя я с трудом верил в это. — И что прикажешь? Ждать, когда он совершит новое преступление? — напрягся Рейли. — Нет, но что делать, пока не знаю. Главное сейчас — это вытащить Солейн из тюрьмы. Стиснул я зубы.